Глава третья «Мой муж имел отношение ко многим благотворительным проектам, начала вдова. И, если я не ошибаюсь, он был одним из попечителей Вифлеемской больницы. При упоминании известной психиатрической лечебницы, которую лондонцы зовут Бедламом, адвокат вздрогнул и обменялся взглядом со старшим клерком. Совершенно верно, мадам». Нехотя ответил мистер Хартри и больше не проронил ни слова. Отличившийся большей смелостью адвокат поспешил прояснить ситуацию и обратился к тетке со следующими словами. «Хочу вас предостеречь», — сказал он, — «что в силу сложившихся обстоятельств, связанных с деятельностью мистера Вагнера, лучше оставить в лечебнице все как есть». Не стоит дразнить гусей. Мистер Хартри подтвердит мои слова, что предложение мистера Вагнера о реформе в лечении пациентов было предложением гуманного человека, перебила его тетка, который отвергал жестокость в любой ее форме и считал мучение бедных безумцев, избиваемых плетками и закованных в железо, оскорблением личности. Я полностью разделяю взгляды мужа. И хотя я всего лишь женщина, «Дело этого так не оставлю. В понедельник утром я отправлюсь в больницу и прошу вас сопровождать меня». «Это большая честь. Но в каком качестве я туда поеду?» – холодно спросил адвокат. «В качестве профессионала», – ответила тетка. «Я собираюсь сделать одно предложение директорам, и мне нужна ваша опытность, чтобы это предложение имело соответствующую форму. Такой ответ адвоката не удовлетворил. «Простите мое любопытство», — настаивал он. «Но не связано ли ваше посещение психиатрической лечебницы с просьбой покойного мистера Вагнера? Конечно, нет. Муж оберегал меня от подобных грустных тем. Насколько вам известно, я толком не знала, что он являлся там одним из попечителей». Муж тщательно скрывал все обстоятельства, которые могли взволновать или расстроить меня. Голос ее снова дрогнул. Но накануне своей смерти, в полубреду, он говорил о чем-то важном, что ему непременно надо сделать, если он выживет. После смерти мужа я просмотрела его частные записи, и мне стало ясно, о чем он говорил перед концом. Я поняла, что враждебное противостояние коллег — подтолкнуло его к мысли испробовать на свой страх и риск гуманное обращение с душевнобольными людьми. Сейчас в лечебнице находится один несчастный, подобранный на улице, на котором муж решил проверить свой метод и помочь бедняге с помощью одной особы, приближенной к королевской семье. Как вы уже поняли, планы и желания мужа священны для меня. Я намерена увидеть этого скованного цепями человека, чьи страдания мой муж, будь он жив, облегчил бы. И постараюсь продолжить его благородное дело, если это в силах женщины. Стыдно в этом признаться, но тогда, услышав эти смелые слова, мы все дружно запротестовали. Скромный мистер Хартри не уступал в пылкости и красноречии адвокату, и я тоже не отставал. Извинением для нас может служить разве что тот факт, что в начале столетия даже некоторые из высочайших авторитетов в психиатрии были столь же невежественны, как и мы. Но никакие наши увещевания на тетку не действовали, только придавая ей решимости. «Я вас больше не задерживаю», — сказала тетка адвокату. «Подумайте о моем предложении. Если откажетесь, я поеду одна, а если согласитесь, дайте знать». На этом наше совещание закончилось. Вечером Хартри представил тетке и мне юного Келлера. Нам обоим он понравился с первого взгляда. Это был красивый молодой человек, светловолосый, пышущий здоровьем и, судя по манерам, явно желающий снискать наше расположение. Его несколько грустный и подавленный вид был, несомненно, связан с насильственной разлукой с любимой девушкой из Вюрцбурга. Известная своей добротой тетка предложила молодому человеку переехать к нам и отвела ему комнату рядом с моей. «Мой племянник Дэвид говорит на немецком языке и поможет вам чувствовать себя здесь, как дома». И с этими словами наша добрая хозяйка оставила нас наедине. Фриц заговорил первый с самоуверенностью немецкого студента. «То, что вы говорите на моем родном языке, — залог нашей будущей дружбы», — начал он. «Я прилично читаю и пишу на английском, но говорю с трудом». «Интересно, есть ли у нас еще что-то общее? Возможно, вы курите?» К курению меня приучил покойный мистер Вагнер. Вместо ответа я протянул новому знакомому сигару. «Прекрасное начало дружбы!» — воскликнул Фриц. «С этой минуты мы друзья!» Он закурил сигару, внимательно посмотрел на меня, потом отвернулся и с тяжелым вздохом выпустил первые клубы дыма. «Как вы думаете, удастся нам пойти дальше в дружеских отношениях?» — задумчиво спросил он. «Вы не чопорный англичанин?» «Скажите, Дэвид, могу ли я открыть вам свою израненную душу?» «Я внимательно слушаю вас», — ответил я, но фриц все еще колебался. «Я хочу быть уверен», — сказал он, — «будьте со мной раскованнее, зовите фрицем». Я назвал его фрицем. Он подвинул стул ближе и нежно положил руку мне на плечо. Похоже, я слишком поспешно откликнулся на его просьбу. «Вы влюблены, Дэвид?» — спросил он так просто, словно поинтересовался который час. «Я был молод и потому густо покраснел». Фриц увидел в этом достаточно определенный ответ: С каждой минутой вы нравитесь мне все больше, воскликнул он с энтузиазмом. Вы мне очень симпатичны. Вижу, вы влюблены. Еще один вопрос: Существуют ли преграды на пути к вашему счастью? Преграды существовали. Она была старше меня и беднее. Со временем мои чувства сошли на нет. Признавшись в существовании преград, Я с присущей англичанам сдержанностью не стал вдаваться в подробности. Но для Фрица и этого было достаточно. «Бог мой!» — вскричал он. «Как схожи наши судьбы! Мы оба несчастны!» «Дэвид, я не могу больше сдерживать себя. Я должен вас обнять!» Я сопротивлялся как мог, но Фриц был сильнее. Он чуть не задушил меня в объятиях и исколол колючими усами шею. В непроизвольном приступе отвращения я сжал кулаки и чуть его не отколотил. Юный мистер Келлер даже не догадывался, это поймут мои соотечественники, насколько близок он был к тому, чтобы мой кулак и его челюсть познакомились ближе. Разные нации, разные привычки. Теперь я с улыбкой вспоминаю этот случай. Фриц вернулся на свое место. «У меня отлегло от сердца». «Я раскрою вам душу», — сказал он. «Никогда, мой друг, вы не услышите другой столь занимательной любовной истории. Прелестней моей девушки нет никого на свете. Темноволосая, стройная, грациозная, восхитительная восемнадцатилетняя прелестница». Наверное, такой была в этом возрасте ее вдовствующая мать. Девушку зовут Мина. Она единственный ребенок мадам Фонтен. Мадам Фонтен, величественная особа, настоящая римская Матрона, жертва людской зависти и клеветы. Как можно поверить пустым росказням? В Вюрцбурге есть ничтожные людишки. Муж мадам Фонтен был профессором химии в Вюрцбургском университете, которые прозвали мать Мины Изавелью, а мою Мину дочерью Изавелию. Иизавель, жена израильского царя Ахава, годы жизни 873-852 до нашей эры. Из-за своего идолопоклонства находилась в конфликте с пророком Ильей и была им проклята. Имя Изавель стало нарицательным. Так называют порочных и властолюбивых женщин. Здесь и далее примечание переводчика. Защищая их честь, я трижды дрался на дуэли с сокурсниками. Но хуже всего, в эти клеветнические измышления поверил мой отец, священный для меня человек, благодаря которому я появился на свет. Разве это не ужасно? Мой добрый отец проявил себя тираном, заявив, что я никогда не женюсь на дочери Изавели. Используя свою власть, он сослал меня в чужую страну, где я вынужден, сидя на высоком табурете, переписывать письма. Ха! Он не знает моего сердца. Я принадлежу Мине, а Мина принадлежит мне. Мы едины душой и телом в этой жизни и в будущей. Я плачу, видите? Эти слезы говорят сами за себя. Плач успокаивает сердце. Об этом поется в одной немецкой песне. Я спою ее вам, когда немного успокоюсь. Музыка лучший утешитель. Музыка подруга любви. Он быстро утер глаза и поднялся со стула. «Здесь ужасно скучно. Дома я к такому не привык. У вас в Лондоне можно послушать музыку? Помогите мне на какое-то время отвлечься от грустных мыслей. Подарите мне музыку». К этому времени меня достаточно утомили эти восторженные речи, и я с радостью согласился ему помочь. На концерте в Оксхолле он на какое-то время забыл Мину. Впрочем, на его взгляд, английскому оркестру не хватало утонченности и духовности. Зато он воздал должное английскому пиву. Когда мы вышли из парка, он пропел мне немецкую песню «Плач успокаивает сердце» с таким романтическим пылом, что, должно быть, разбудил всех спящих в районе. В спальне я обнаружил на туалетном столе распечатанное письмо, адресованное тете. Адвокат писал, что согласен сопровождать ее в психиатрическую лечебницу, но и только. На письме тетка размашисто написала, «Ты можешь ехать с нами, Дэвид, если хочешь». Во мне взыграло любопытство, стоит ли говорить, что я решил обязательно ехать в Бедлам.